Часть одиннадцатая. В первом круге, где стояли Шиол и Увайшень, посередине появился большой овальный стол. Сверху на него упало нечто деревянное и стремительно вращающееся. Странная штука напоминала волчок, который был у всех детей в Экноре. Этот же отличался причудливой формой, похожей на перевернутый гриб с красной шляпкой. Волчок кружился по столу. пока не докатился до Шиола и, перевернувшись, встал на ножку. «Красная луна благосклонна к вам!» — прогремел над площадью голос цянь Дуа. «Выбор первой игры турнира за вами!» «Пой-гоу!» неожиданно громко сказал У Вэйшэнь. Распорядитель удивленно округлил все три глаза, но потом, ехидно прищурившись, развел руками. Что ж, участник выбрал демоническое пайгоу. Нет, вы неправильно меня поняли. Попытался остановить Тяньду бог войны. Вы не можете изменить выбор. Стоило подумать заранее, что пайгоу, которое вы знали в Тинсинго, здесь не существует. Ну что за тупица. Стукнула себя пол булис. Так они даже первый тур не пройдут. Прозвучал удар гонга. и кольцо, в котором стояли Шоул и Увэйшэнь, вспыхнуло синими языками пламени. Под постаментом образовалась огромная сфера. Для удобства толпы и участников она показывала нам всё, что происходило в любом уголке площади. Теперь наблюдать за турниром не составляло труда. Первый тур — игра в демоническое пайго И наш беспристрастный наблюдатель — Окус. Над столом завис глаз размером с бочонок вина из королевских погребов. Из него свисали красные ниточки или сосуды, которые трепетали в воздухе, вызывая тошноту. Можно было подумать, что глаз выдернули из тела ужасного монстра совсем недавно. Я закрыл рот рукой и заставил себя сконцентрироваться на игре. На столе перед игроками появились продолговатые черные камни, напоминающие игральные кости с круглыми метками крапинами Небеса и девятки Тянь дуо в полной мере наслаждался растерянным богом войны. Так называют этот вариант игры в Ттининггоо, но в предрассветном городе мы сыграем в подземелье и единицы. После его слов камни перемешались и прямо по столу заскользили к участникам. укладываясь ровным рядом по восемь штук на каждую из четырех пар. «Да начнется игра! Три попытки! Первый ход за победителем в жребии!» Ува и Шень взял камни и расположил их на ладони так, чтобы остальным не было видно. Он долго хмурился, прежде чем выбрать две и положить их на стол. «Небо и девять!» — воскликнул распорядитель. «Какой интересный ход!» Надеюсь, наш гость знает правила. Остальные пары, состоящие из демонов и людей, тоже скинули на стол по два камня, и Ува и забрал их. Небесный тупица. Первым же ходом собрал со всех взятки. Лис стояла рядом и от досады грызла заостренные ногти. А что не так? Я не понимал правил и не разглядел, какие камни забрал бог войны. Высокопрославленная задница играет в небеса и девятки, но ему же сказали, что это подземелье единицы. Он пытается набрать как можно больше взяток, камней, а нужно наоборот, скинуть все и остаться чистенькими. Ну, понимаешь, спехнуть свои грехи другим, переложить ответственность. Демоница сильно волновалась, и объяснения вышли сбивчивыми. А Шиол знает правила? Шиоленчик, конечно, он их и придумал. Встретив мой удивлённый взгляд, Лиз сдавленно ойкнула и заговорила ещё быстрее. «Нейн, солнышко моё кнарианское, пожалуйста, не говори ему, что я проболталась. Прошу». Она схватила меня за ворот одежды и стала отчаянно трясти. Я поспешно заверил её, что точно не скажу, а сам задумался. Если Шиол создал новые правила для пай на пограничных землях, сколько же ему лет? И как давно он стал жнецом? Лиз, а сколько лет Шиолу? Она странно покосилась на меня и, обречённо вздохнув, сказала. Так и знала, что ты ничего мимо ушей не пропустишь. Этот вопрос я оставляю за ним. У меня нет права болтать о чужих тайнах, особенно касающихся Верховного Жнеца. Деманица явно дала понять, что дальнейшие расспросы бесполезны. Я отметил у себя в голове необходимость вернуться к этому позже и обратил внимание на стол, за которым происходило сражение. Да, именно военное сражение мне напомнила игра в Пай В детстве отец решил научить упрямого принца основам военного дела и стратегии. Он часто брал меня на обсуждение дел с советом и показывал варианты тактики ведения боя на примере шахмат или других подобных игр. Со стороны Пай выглядел так же, Тактика, холодный расчет, чтение противника и правильный ход. Из трех попыток одну мы исчерпали. Возле бога войны собралась солидная горка камней. В Тинсингуо это бы означало оглушительную победу, а в предрассветном городе разгромное поражение. Первая попытка проиграла первая пара. Второй круг начался. Тянь Дуо подпрыгивал в нетерпении. а демонический глаз вращался как безумный, пытаясь уследить за всеми игроками одновременно. Вторая раздача. Но теперь камни взял Шеул и, не тратя много времени на раздумья, сделал ход. Два платья. Несмотря на заверение Лис, его стратегия тоже была лишена смысла, потому что два игрока за ним посовали, положили по два камня, а значит, Шеул забирал их. Однако третий зло стукнул кулаком об стол и придвинул взятку себе. Право на следующий ход перешло к нему. Баланс сил сместился, и Шеол один за другим сбывал с рук камни. Вторая попытка. Проиграла пара три. Третий круг начался. Третий круг Шеол тоже выиграл, не допуская увышения до камней. Да, чистой победы не вышло, но при этом их не причислили к проигравшим. Лис прыгала на месте, привлекая к себе внимание. И как только бог войны обернулся на нас, она показала ему язык. А Шиолу послала воздушный поцелуй. Проиграла пара под номером три. Они выбывают из турнира и лишаются своих ставок. Обручи на запястьях двух демонов загорелись красным, и после хлопка проигравшие исчезли с поля, оставив после себя небольшую алую дымку. Приходилось только гадать, какую ставку они сделали и порадоваться отсутствию кровавого зрелища. Признаться, я даже рыцарские турниры никогда не любил, хотя они устраивались больше для демонстрации мастерства. Что уж говорить о реальных сражениях и отрубленных конечностях. Два удара в гонг возвестили о начале нового тура.